Кузнец – также важная часть уравнения. Как и в этом мире, в Игдрасиле представители расы дварфов гораздо быстрее получали уровни в ремесленных профессиях. Поэтому среди тех, кто хотел играть оружейником или бронником, дварфы были очень популярным выбором. Раз так, могут ли не обладать знаниями об изготовлении оружия, неизвестными Флюдеру? Значит ли это, что руны – часть этих знаний? Мм, взять под контроль дварфов – неплохо. Главный библиотекарь и демиург экспериментируют со свитками, Энфри работает над зельями, Флюдер занят магическими предметами, а дварфам можно будет поручить изготовление оружия». Все виды экспериментов для усиления Назарика происходили одновременно. Айнс удовлетворенно улыбался, когда думал о них. И тогда он понял, что если шесть великих богов действительно были игроками – то Айнс, вполне вероятно, появился здесь на 600 лет позже. Возможно, нам придется провести ближайшие несколько лет... Нет, ближайшие несколько десятилетий, занимаясь технологическим развитием. Мы не можем быть небрежными здесь. Насколько Айнс знал, другие тоже могут заметить то, что заметил он. Его долг предводителя – отбросить ни на чем не основанную уверенность в собственной уникальности. Если кто-то думал о том же, о чем и я то шансы найти в королевстве дварфов что-либо полезное весьма велики. Другие игроки могли поручить дварфам разработать технологии или изготавливать оружие, а в процессе узнать об их способе применения рун. Возможно, стоит посоветоваться с Альбедо и Демиургом, после чего приготовить наши силы для полномасштабной операции? Еще час назад он планировал посетить королевство дварфов в компании одной лишь ауры. Однако, учитывая возросшую важность дварфов, Планы нужно пересмотреть. Он должен узнать все о дварфах и убедиться, что его шпиону удастся получить сведения незаметно. И в то же время, очень важно избегать магических средств слежения. Проблема в том, сколько времени это займет. Если взявший под контроль шалти игрок прячется где-то там, то предоставлять противнику время очень опасно. Пассивное наблюдение даст врагу шанс улучшить удачный момент и напасть. Чтобы избежать этого, Нужно захватить инициативу и действовать на опережение. Значит, все-таки придется рискнуть. Раз так, отправим посольство. Мы установим дипломатические отношения с королевством дворфов. Если какой-либо игрок нападет на нас, это послужит поводом к войне, и мы начнем вторжение. А нужные сведения можно будет потом раскопать среди того, что останется. Айнс расставил приоритеты вопросов, которые нужно решить при встрече с дворфами. Первое. Убедиться в присутствии или отсутствии игроков. Второе – исследовать руны и их происхождение. Третье – получить сведения и образцы металлургии дворфов и добываемой ими руды. Что-то в этом роде. Однако вряд ли они сразу согласятся рассказать все Айнзу. Разумеется, желание вскрыть технологические секреты совершенно естественно. Информация тем ценнее, чем тщательнее она скрывается. Если бы нашелся игрок Игдрасиля, готовый свободно распространять добытые им знания, Панитамоэ наверняка нашел бы много ядовитых и издевательских слов в его адрес. А еще, что если удастся заключить с ними сделку на поставку оружия в Котловское королевство по сниженным ценам? Привлекательно, а? Но для начала нужно добиться дружественных отношений с дварфами. Конечно, я всегда могу сделать их рабами Назарика, но это крайняя мера». Хотелось бы на деле подтвердить ту мою речь перед Айнзаком. Однако, все это пока что лишь домыслы. Людоящер! Зенбер знает о городе Дварфов? Да, он рассказывал, что некоторое время жил среди них. Вот как. Думаешь, Зенбер сможет отвезти меня туда? Людоящер задумался, после чего покачал головой. Мои глубочайшие извинения, но ваш слуга не знает ответа. Разумеется, я уверен, что стоит вашему величеству приказать... И Зенбер приложит все усилия, чтобы исполнить повеление. Однако прошло уже несколько зим с тех пор как он вернулся из города дворфов. Так что я не уверен, насколько хорошо он помнит путь. Вот оно что. Ну, эту проблему я могу решить с помощью магии. Все будет в порядке. Король амнезии наверняка сможет помочь. Взмолившись, чтобы Айнзак или Флюдер знали что-нибудь об этом, Айнс дозволил людоящеру удалиться. После разговора с Людоящером минуло два часа, Айнс тихо вздохнул в своем кабинете. Он только что закончил общаться с Флюдером и Айнзаком посредством сообщения. «Почему я должен телепортироваться лично, чтобы доказать, что я – это я?» «Особенно Флюдеру. Я думал, он уже привык». «Ну, видимо, ошибся. Каждый раз при использовании сообщения ни тот, ни другой не верил, что говорит с Айнзом, так что тому оставалось лишь телепортироваться к ним и разговаривать непосредственно». Каждый раз у него возникало впечатление, что те спланировали все заранее, учитывая то, как оба в одинаковых выражениях извинялись за доставленное неудобство и просили Айнза в случае необходимости ограничиваться лишь сообщением. «Ладно, Айнзак, но Флюдер мог бы и не тратить время зря, учитывая ту книгу, что я ему дал. Разумеется, Айнзу хватало ума держать язык за зубами. «Кстати говоря...» Хотя он и был в курсе трагедии, случившейся в прошлом из-за использования сообщения, он не понимал, почему Флюдер с Айнзаком до сих пор не доверяют этому заклинанию. Видимо, им не так просто принять мысль о его надежности. Кроме того, было бы весьма неприятно, если они, его осведомители, будут обмануты подобным образом. Так что ему оставалось лишь проглотить свое недовольство и считать трату маны на телепортацию необходимым расходом. Кроме того, его усталость была вызвана результатами разговоров. Телепортацию удалось бы оправдать, если бы удалось узнать что-то важное. К сожалению, не удалось. Айнзак знал, что в Азерлийских горах расположено Королевство дворфов, но не был уверен, где именно. Королевство также никогда не пыталось установить с Дварфами контакт на государственном уровне. А если и пыталось, то это, скорее всего, ограничилось небольшими сделками в шахтерском городе, ре брумлашул. Подобные связи, как правило, относятся лишь к торговым делам, и что-нибудь отследить посредством их будет сложно. То же самое и с Флюдером. Он слышал о культуре дворфов и их государственной структуре, но фактически не знал про них почти ничего, что-то про некий город дворфов, разоренный могучим драконом, но ни названия города, ни имени, и способностей дракона поведать он не мог. Похоже, Флюдер не углублялся в этот вопрос так как тема была ему неинтересна. Однако можно было бы начать изучение по каналам Империи. Во всяком случае, Флюдер предложил именно это, но Айнс отказался. Потребуется слишком много времени. И поручать сбор информации раскрытому предателю, значит напрашиваться на неприятности. В конце концов, рассчитывать остается лишь на раз Зенбера. Пора отправить тем двоим сообщение и рассказать про Дварфов. Сначала свяжусь с Шалти, «Мммм, hmm, работа в самый раз для нее». Слова несли в себе одновременно высокую похвалу и жесточайшую критику. Айнс закрыл глаза, хотя у него и не было век, и размышлял еще около минуты, после чего открыл их и активировал сообщение. «Шалти Бладфоллен». «Это вы, владыка Айнс? Куда мне открыть врата на этот раз?» «Шалти, сильнейшая из стражей этажей и единственная, отвечающая за несколько». То, что первым делом она спросила, куда открыть врата, было невыразимо печально. Айнс ощутил легкий укол вины за то, что назначил ей такую задачу. «Нет, в этот раз я хочу доверить тебе ответственное задание». «Ответственное задание?» «Да, сопровождай меня и обеспечивай мою безопасность». На несколько секунд повисла тишина. «Только не говорите, что она не расслышала, что происходит». Едва Айнс начал задаваться вопросом, не пошло ли что-нибудь не так? Раздался голос шалки, нескладный, вероятно, из-за перевозбуждения. Ваша верная слуга исполнит свой долг, даже если ей придется стереть себя в природе этого. Хорошо. Итак, я объясню детали. Приходи в мои покои в Арантеле. Если бы он не уточнил, то она вполне могла бы телепортироваться в покои Айнза в Назарике. Однако такое случилось лишь однажды. Он отправил сообщение Нарберал, приказывая ей явиться в его комнату, но прождал целую вечность, а та так и не появилась. Лишь после еще одного сообщения к ней он понял, что Нарберал все это время ждала в его комнате в Назарике. Айнс осознал свою ошибку, понимая, что всему вино его неверный приказ, и поклялся, что никогда больше не повторит ее. «Поняла! Ваша слуга прибудет незамедлительно!» Также перепоручи Мару твою задачу охраны великой подземной гробницы Назарик. Сообщи ему все, что ему потребуется знать, когда будешь передавать дела. Учитывая, что на это потребуется время, приходи, когда все уладишь. У меня нет никаких дел вне моих покоев, так что я подожду тебя здесь. Да, Шалти исполнит вашу волю преданно и немедленно. Очень важно передать дела как подобает. Не торопись и не напутай ничего лишь... «Из-за того, что я жду, поняла? Я прикажу Мару явиться в твою комнату, чертог Адипацира».